Дракон. Окончание. Дальнейшее напоминало сон, в котором все вдруг пришло в движение. Словно раскрылась сжатая до поры до времени пружина, и ящик секретов обнажил темное нутро. Амулет, который я все еще продолжал сжимать в руках, нагрелся и чуть не выскользнул из рук. «Туда!» — указал я свободной рукой в конец коридора, и, не дожидаясь до зрамака пошел на зов. Красный камень сиял словно драгоценность, но смотреть на него не было желания. Я хотел поскорее покончить со всем этим и приподнять завесу тайны, соединившей нас с Региной. У меня мелькнула мысль о том, как я расскажу ей, что участвовал в ритуале и нашел того, кто хранил Адамантову жилу. Разумеется, не без помощи и поддержки дознавателя. «Здесь!» Коротко рыкнул волк, хватая меня за рукав пиджака. Я чуть было не прошел нужную дверь. «Камень тускнеет, когда вы отдаляетесь. И как вам пришло в голову использовать кровь? Вы же не состоите в родстве с древними?» Ну, их магия на мне», — подумал я, а в ответ на вопрос длака пожал плечами. «Регина научила. Магия крови широко используется лаймиями». Дозрамак с сомнением посмотрел на меня, но времени спорить у нас обоих не было. Мы остановились у двери ведущей в личные покои проректора. «Вот и ответ!» — хмыкнул Дозрамак, окинув меня подозрительным взглядом. «Если вы думаете о том, я ли перенес сюда лабораторию по производству адамантовой жилы, то нет!» Улыбнулся я, радуясь как ребенок получивший на праздник долгожданный подарок. «Мы еще ничего не знаем. Может, там только зелье, а не лаборатория. В конце концов, не только истинным позволено принимать Адамантову жилу». Я оглянулся на Дозромака. Ему прекрасно известно, что это зелье действует только на истинах. Так зачем он сейчас говорит эту чушь? Не хочет, чтобы лабораторию обнаружили? И вообще, мы здесь представляем официальный орган дознания. Я не могу позволить вам войти. Жестко закончил речь Дозрамак и преградил мне путь. Не волнуйтесь, Гумант, я запрошу в столице официальный ордер. И когда он придет, в покоях Нардика Стэнсона ничего не найдут, ответил я, глядя ликану в глаза. Тот съежился, но, продолжив жалко улыбаться, стоял столбом и не думал отходить. И «Именно поэтому вы отдали амулет Регине? Потому что знали, что она ничего не обнаружит и можно будет обвинить девушку в нерасторопности. Потом сделать вид, что сами искали таинственную лабораторию, да все бестолку». Я говорил громко. Излишне эмоционально, но стоило словам обрести звук, как они перестали казаться невероятными. Все складывалось кирпичик к кирпичику. Дозрамак не знал про метку. Никакой зеркальный ритуал ему в этом бы не помог. А значит, он не мог предположить, что магия древних придаст его амулету столько сил что тот станет иголкой, притягивающейся к огромному магниту, к тому месту, где концентрация Адамантовой жилы еще недавно была чрезвычайно высокой. «Глупости!» — фыркнул Дозрамак, стараясь оттеснить меня от двери Стенсона. «Это явно какая-то неполадка в артефакте. С чего бы Стенсону, этой древней жабе, делать Адамантову жилу и передавать ее истинным?» Дознаватель устал улыбнулся, всем видом показывая, насколько он считает мои предположения нелепыми побосенками. — Не старайтесь казаться наивным, Грант. У вас это не получается. Я отступил на шаг, оглядывая пустой коридор, если не считать застывшей статуи горничной Келисии. Может, Стенсон ненавидит истинных? И все, что ведет их к гибели, ему приятно. А, возможно, им правит корысть. Деньги в Кламхольме платят не такие большие, чтобы обеспечить преподавателям безбедную старость. Или связи среди истинных. Или... Я набрал воздуха в легкие и выложил на стол свою последнюю карту, казавшуюся наиболее весомой. В Вильгемине поговаривали, что проректоры давно метят на место повыше. Что же способно вышибить Кирисию из кресла ректора вернее, чем нераскрытые нападения на ее учениц? Лишение дара с помощью пожирателя — это вам не кража пирожков в столовой. Я так понял, что вам дали приказ не раскрывать это дело, верно? Я отступил еще на один шаг и пристально посмотрел на дознавателя. Какое-то время он просто стоял и хмурился, обдумывая мои слова. А потом разом посветлел лицом и протянул мне руку. — А знаете, к древним богам все эти тайны. Вы правы, Гумант, разворошим это гнездо шерсти, и уже никто не сможет ничего замять. Не дожидаясь ответа, Ликан повернулся к двери и метнул в нее боевую молнию припрятанную в рукаве.